Про доверие и перемены. Меня разбудил звук работающего мотоциклетного двигателя. Я достаточно давно езжу на мотоциклах, чтобы определять шум родного оппозита: такого, который ставят на гусей. Четыхаясь мысленно, я схватил ствол и разрывая входной клапан, выпрыгнул из палатки. За периметром лазерной сигнализации стояли два мотоциклиста: Один на гусе, похожем на мой только более старая модель. Второй внезапно на голде. Последнее обстоятельство меня немного озадачило. Я оглядел степь, пытаясь представить себе, каково было Турату добираться сюда. Парень за рулем гуся медленно поднял руки. Спустя секунду, райдер на голде последовал его примеру. Я, ругая себя последними словами за несдержанность, аккуратно опустил ствол. Не заряжен, соврал я и добавил. Газовый. Пугач. Пугач». Протянул парень на гусе, снимая эндурный шлем. Под ним был черный подшлемник, так что лицо разглядеть по-прежнему было невозможно. «Ясно. Ты это... Извини, если напугали». «Да все норм», — кивнул я. «Вы тоже, если что. Мы, если честно, предупредить тебя хотели». Наездник на голде поднял передний щиток своего шлема-модуляра. Под ним оказалось красивое женское лицо, украшенное микрофоном скалки. Рации, которую используют для переговоров, в шлеме. Не стоит в этих местах с палаткой стоять. А чего так? Я прищурился, глядя против встающего солнца. Бандиты бандитствуют. Может и бандиты, ответила девушка. Может, что еще похуже. В этих местах народ пропадает. Автомобилисты-трудяги. Да и просто туристы-путешественники. Те, которые не знают, куда можно соваться, а куда не очень. Потому что с местными не дружат. «А вы, стало быть, местные?» — спросил я. «А по нам не видно?» — усмехнулась девушка. Вид у нее действительно был дальневосточный, монголоидный. Но при этом она отличалась более чем внушительным ростом. «Под метр девяносто, насколько я мог судить, зная параметры голды». «Ну, мало ли». Я пожал плечами. «Так ты погулять приехал?» — спросил парень, снимая подшлемник. Под ним оказалось вполне славянское лицо. «Причем довольно молодое. На вид я бы не дал парню больше 25 пяти лет». «Типа того», — ответил я. «Если что, старые территории Сары-Шагана снова закрыты», — сказал парень. «Испытания возобновляются. Не проедешь». «Ясно», — кивнул я. «Спасибо». «Да не за что». Парень пожал плечами. «Но если хочешь, мы можем другие интересные штуковины показать». «Ты это, если в гостиницах ночевать не хочешь...» Можешь к нам в Клабхаус заехать. Там клуб, открытый для мотоциклистов. С этого года работает. Я внимательно оглядел гостей. Только теперь я обратил внимание, что они в жилетах, которые обычно носят клубни. Члены мотоклубов. Значит, на спине у них, по идее, должны быть цвета. Символика клуба. Может ли такое быть, что это очередной заход чужих ребят в маскировке? Вполне. Что тогда? Идти с ними? Ждать очередного убийства и очередной перезагрузки? Бррр, неприятно. Альтернатива? Если это они, все равно ведь доберутся. А так, по крайней мере, я знаю, где враг. А может, они решили сменить тактику? Поняли, какое у меня есть средство защиты? И теперь сделают так, что следующие 12 часов я буду в их компании? Тоже может быть. Значит, надо следить за временем. И только. Даже из этого можно извлечь пользу. «А что ж не хотите Хочу!» — ответил я. «Дайте пять минут на сборы. А может, вы кофе горячего хотите?» Гости переглянулись. Парень поставил гуся на подножку и спешился. Девушка последовала его примеру. Меня Тимур зовут», — сказал гусевод, снимая перчатку и протягивая руку. «Никита», — ответил я, отвечая на крепкое рукопожатие. «Я Алия», — представилась девушка. Ее рукопожатие оказалось не менее крепким как оно на голде по бездорожью то поинтересовался я доставая газовую горелку и ставя воду кипятиться да где тут бездорожье то ответила алия устраиваясь прямо на земле возле горелки тот салончак до самого озера ровный как стол это вот на запад там да переломаться можно а враги до да буераки и карстовые промоины как сам то доехал и не разложился нигде опыт можно сказать вздохнув, ответил я, доставая кофе. «Хороший, хотя и растворимый. Из моих старых запасов. Брал в дьютике в Стокгольме». «Ах, как давно это было! еще до пандемии!» «Крутой кофе», — заметил Тимур. «Брал как-то похожий в аэропорту, когда из Китая летел». «Давно это было?» — заинтересовался я. «Давно». Парень грустно вздохнул, присаживаясь на корточке рядом еще до этой ковидной свистопляски за пару месяцев до а чего летал продолжал я по делам или так прогуляться дела тимур покачал головой у меня бизнес с китаем связан еле выжили круто а сейчас то как пускает не он покачал головой деловую визу не дают в консульстве неофициально говорят что масштаб не тот бизнеса нашего да и две недели в карантине сидеть это жесть и что не отвертеться никак ну это ж китай тимур пожал плечами общество будущего мать его! все под электронным колпаком отвертеться невозможно ясно кивнул я пока гости допивали кофе я собрал палатку и вещи мне очень хотелось поговорить насчет развалин неподалеку но я намеренно себя сдерживал если эти ребята засланные то не нужно, чтобы они подозревали наличие у меня справочника. А если нет, то все равно лучше демонстрировать неосведомленность. Больше можно узнать полезного. До города ехали больше четырех часов. Где-то час по солончаку, который действительно оказался ровным, как стол, а потом по узкой двухполосной дороге. Трасса была пустынной. Ни встречного трафика, ни даже заправок. Сначала на востоке, там, где воды озера сливались с пустыней, выросли трубы какого-то большого предприятия. Они довольно заметно коптили небо. Я думал, что это какая-то промзона по дороге к городу, но, как выяснилось, это и был сам город. Большой металлургический комбинат располагался прямо в черте города, названного в честь озера непосредственно возле жилых домов. Выглядело это дело довольно сюрреалистично. Центральная улица Балхаша походила на множество центральных улиц промышленных городов, созданных во времена Советского Союза. Здания сталинской архитектуры до хрущевки кое-где перемежались новостроем. Движение было сонным. Вялые автобусы, изнаренные начинающиеся жарой, неохотно делили дорогу с такими же сонными легковушками. Сам город оказался совсем небольшим. Мы проехали его насквозь, не останавливаясь, всего за десять минут. Центральная улица привела нас на окраины, потом был поворот направо, на Большом кольце, и мы поехали в сторону озера. Километрах в пяти за городом мы свернули у довольно высокой кирпичной башни, расположенной на высоком обрывистом берегу озера. Здесь находился клабхаус. Проезд на небольшую огороженную территорию закрывали металлические ворота, украшенные цветами клуба, коброй, раскрывшей капюшон над мотоциклетной покрышкой и надпись на английском полукругом сверху. «Кингс оф Роад». Основание башни подпирал небольшой кирпичный дом. Очевидно, новострой. Он выглядел совсем свежим, в отличие от самой башни. Та обветшала, кирпич кое-где был выщерблен, ближе к верхним уровням зияли провалы в стенах. Судя по всему, их недавно начали ремонтировать. Местами попадались свежие заплатки. Внутри дома было удивительно чисто и опрятно. Наверное, это был самый аккуратный клабхаус из тех, что мне доводилось видеть. И это сильно контрастировало с окружающей эстетикой, почти идеально воспроизводившей атмосферу Руат Муви, вроде Безумного Макса. Мне выделили небольшую комнату на втором этаже, с видом на озеро. Кроме кровати там ничего не было, зато санузел с душем был отдельный. И после нескольких дней, проведенных в полях, чуть теплая солоноватая вода из лейки была просто верхом блаженства. Я привел себя в порядок и спустился в гостиную. Там, возле барной стойки, выполненной из цельного куска какого-то огромного засохшего дерева, сидели Тимур и Алия. Только теперь я понял, что до сих пор не видел никого из других членов клуба. «Круто тут у вас», — сказал я искренне, усаживаясь рядом. «Особенно душ. Это нечто». Хозяева заулыбались. «Ага, ты не представляешь, какой это был геморрой!» Если с центральной канализацией вопрос был решаем, то водопровод к нам тянуть отказывались на отрез. Ни за какие деньги. Мол, своих мощностей не хватает на город. А озеро? С недоумением спросил я. Нельзя. Тимур вздохнул. На комбинате сейчас поставили новые очистительные, но уже много всякой гадости было сброшено. Озеро еще долго будет очищаться. Фильтры? Предположил я. Нет, тоже не вариант. Алия покачала головой. Менять надо слишком часто. Неудобно. Мы скважину сделали, вмешался Тимур. Дорого, зато надежно. Горизонт на два глиняных слоя ниже дна озера. По анализам вода почти нормальная. Солоновато немного, но для технических нужд подойдет. На ней даже готовить можно, сказала Алия. Никаких тяжелых металлов. Круто! Я серьезно покивал головой. Ребята, а где остальные ваши? Так на мероприятии же. Тут осталось только пара проспектов на охране. Они на озере сейчас. Купаться пошли. Так купаться здесь получается можно? Я поднял бровь. Для местных сойдет, улыбнулся Тимур. Мы привычные. Я посмотрел через большое открытое окно на озеро. Удивительно все-таки, вздохнул я. Умом понимаю, что это озеро но противоположного берега не видать, и вода такая зеленая, совсем не так, как на Байкале. Очень уж на море похоже. «Ты смотришь на соленую часть озера», — улыбнулась Илья. «Неудивительно, что на море похоже». «Соленую часть?» — переспросил я. «Ты не в курсе?» — усмехнулся Тимур. Балхаш уникальное озеро. Оно наполовину пресное, наполовину соленое». Вода в обеих частях не смешивается, а водораздел проходит как раз здесь. «Круто — Круто, — ответил я. Этот факт меня действительно удивил. Я дал себе обещание на будущее стараться больше узнавать о тех местах, которые планирую посетить. — Пиво будешь? — спросил Тимур, поднимая запотевшую бутылку со стойки и указывая на большой холодильник в углу комнаты. — Угощайся, если что. «Спасибо — Спасибо, — ответил я. — Разве что безалкогольное. Я сегодня планирую дальше ехать. Там есть, кивнула Алия. Смотри по этикеткам. Я разжился безалкогольным пивом и вернулся за стойку. Наше озеро это нечто, продолжала Алия. Об этом мало кто знает, но по его берегам проходил один из маршрутов великого шелкового пути. По берегам, уточнил я. Почему не построили переправу? Груз то проще по воде переваливать, хотя бы какую-то часть пути. «Наверное, невыгодно корабли строить было». Тимур пожал плечами. «Озеро все же не такое длинное, на фоне общей протяженности караванного пути». «Не в этом дело». Алия вздохнула и вдруг загадочно улыбнулась. «У нас, местных, интересные легенды ходят». «Ты про чудовищ, что ли?» улыбнулся Тимур. «Да ну, свежая страшилка советских времен. Местные мамаши для детей придумывали, чтобы не бегали на озеро без присмотра». Нет, Тим Алия покачала головой. Я не об этом. А что тогда? Тим поднял бутылку и сделал изрядный глоток холодного пива, после чего блаженно крякнул: Есть легенда, что на середине озера находится проход в другие места, что в прежние времена, раз в несколько лет, из Китая шел особый караван с особым товаром. Он уходил на это ответвление Великого Пути специально, чтобы пересечь озеро, и озеро уносило его в другие края откуда купцы добывали редкие товары и знания. «Что за другие края?» – заинтересовался я. «Сейчас бы сказали, что там открывался проход в другие измерения. Или другие миры». Алия пожала плечами. «Какая разница? Главное, что они были обитаемы». «Красивая легенда», – сказал я, делая глоток безалкогольного пива. «У меня почему-то вдруг пересухло во рту». «Говорят, таким образом Китай добыл секрет пороха» и бумаги и компаса я внимательно и задумчиво посмотрел на озеро с момента нашей встречи с ребятами прошло уже семь часов моя интуиция была совершенно спокойна, но с другой стороны там под самарой она сильно ошиблась по хорошему надо бы следовать первоначальному плану не оставаться под контролем новых знакомых дольше двенадцати часов надо было придумать повод для того чтобы не задерживаться Но мне отчаянно нужна была информация. Особенно после того, что сообщил Тимур насчет пересечения границы с Китаем. Надо было искать какой-то выход. «Ребята, а как у вас тут с интернетом?» — спросил я, прервав затянувшуюся паузу. «Отлично все», — улыбнулась Илья. Wi-Fi, пароль Кинг двадцать двадцать 2021». «Спасибо», — кивнул я. «Поднимусь пока». «Конечно», — улыбнулся Тимур. «Как закончишь с делами, присоединяйся». Может, на озеро прогуляемся. Погода отличная. Ноут, к счастью, в очередной раз отлично перенес длительную тряску. Подключившись к сети, я засек время, дал себе час на поиски, после чего запустил луковичный браузер. Уже через 15 минут поисков я понял, что мой первоначальный план никуда не годился. Обойти карантин после пересечения границы невозможно. Никак. Даже если бы у меня были бы знакомства на самом верху. Система автоматизирована. А перемещаться незаконно по Китаю... Нет, настолько из ума я еще не выжил. Нужно искать другой путь. И, к счастью, он нашелся довольно быстро. Гонконг принимал транзитных пассажиров с актуальным ПЦР-тестом. Из безвизовых для российского паспорта стран ближайшей открытой страной назначения была Южная Корея. Обнаружив такой выход, я крепко задумался. «Есть ли у тех, кто меня преследует, доступ в международную систему бронирования билетов?» «Возможно. Но насколько вероятно?» «По России они меня по камерам не обнаружили. Вышли только, раскопав установленные допы на мотоцикл. В конце концов я счел, что риск приемлем. Деваться все равно некуда, если я хочу попасть в Гонконг своевременно. Тем более, что времени оставалось впритык. Более-менее нормальные рейсы были только из Алматы и те с пересадкой. То есть рейс до Сеула через Гонконг из Алматы — это минимум две пересадки. Стамбул или Дубай? Немного поколебавшись, я выбрал Стамбул. Новый аэропорт. Пассажиры из России — привычное дело. Легче затеряться, если что. Да и лететь ближе. Оставался открытым вопрос с оплатой, но я его решил довольно быстро. Сформировал инстант-карточку с левыми данными, оплатив комиссию со своего биткоин-кошелька. Система бронирования данные карты охотно приняла и билет оформила. Уже в алма надо будет решить два вопроса. С въездной анкетой, которая, по идее, должна у меня быть. Но я рассчитывал, что в этом деле можно будет отделаться штрафом. И, собственно, сам ПЦР-тест. Но с этим тоже проблем не предвиделось. Судя по числу объявлений, сделать тест за час не проблема. Сохранив билет в смартфоне, я спустился вниз. «Слушайте, ребят, тут такое дело!» — начал я с ходу. В общем, мне в Алматы срочно надо. Планы изменились. — Ты как, своим ходом планируешь? Случилось что? Кажется, Тимур искренне беспокоился. — Да вот не знаю, — ответил я. — Мне улетать надо будет, срочно. А как там с парковками для моциков, я не знаю. — Зато я знаю, — вмешалась Илья. — Дорого и ненадежно. Лучше не оставляй. Если не уведут за пару дней, так точно чего-нибудь открутят. А есть вариант попасть как-то еще. Но такси там, общественный транспорт. Есть, кивнул Тимур. Мне к родственникам все равно ехать надо. Я вообще послезавтра планировал, но на день раньше стартануть не проблема. Мозг можешь у нас оставить. Заберешь, когда дела решаешь. Предлагаешь мне на жопникам, что ли? Осклабился я. Зачем на жопникам? Улыбнулся в ответ Тимур. Я на авто. Там помогать надо будет моцик бесполезен я испытующе поглядел на парня вот он момент истины доверять или нет поездка на чужой машине давала кучу преимуществ он местный у него все в порядке с документами гаишников можно не бояться да и номер если что не пробьют если вдруг за мной начали охоту после бронирования билета а сколько ехать по времени спросил я до «Да часов за восемь доберемся ответил тимур «Тут пробок не бывает почти». «Лады», — решился я. «Только сейчас в город смотаюсь на часик». «Хорошо», — кивнул Тимур. «Я как раз соберусь, пока до своим звякну, чтобы ждали». «Да, еще один момент», — добавил я, будто опомнившись. «Я анкету, которую на границе заполнял, пролюбил. Не в курсе, это большая проблема». «Это вообще не проблема», — широко улыбнулась Илья. «Брат подвезет в течение часа». Она достала телефон и приложила его к уху.